Глава 29. Что же теперь будет? Прочитала вувельту. Проснулся великий ворон. Надо же! Проснулся! Я слушала ее и никак не могла понять, напугана она или радуется. Линич задумчиво смотрел в небо, а Хорагол разглядывал осевшие сопки. Я украдкой вздохнула провела тыльной стороной руки по лицу и почувствовала, как неприятно царапнула кожу пыль. Рядом как будто специально тек ручей. Я умылась ледяной водой, брызнула за ворот кухлянки. которая раз порадовалась тому, что бабушкины вещи были на мне, а не в рюкзаке. Огорчилась, спать без спальников будет неудобно, да и воды теперь не вскипятить. А если попробовать вещи достать? Мысли рвано скакали в голове, никак не хотели выстраиваться в единую нить. Я пыталась собрать их, нанизать как бусины на леску. Но путалась, сбивала дыхание. Вдох. Если конец неизбежен, то есть ли смысл бороться? Выдох. Страх убьет меня раньше. Вдох. У родителей не будет ни единого шанса. Выдох. Что я скажу великому ворону? Вдох. Правду. Выдох. Правду. Вдох. И пусть он решает сам. Но я попытаюсь. Выдох. Хотя бы попытаюсь. Я подняла глаза к бесконечному небу, отодвинула бессмысленный страх. «Куда теперь?» — спросил Линич. «Туда, к разлому». Я махнула рукой. «Наверное, он вернется туда». Колдун почесал затылок. «А пойдем. Там хотя бы интересно будет. Хорагалдын, ты с нами?» «Разумеется», — сосредоточенно ответил охотник. «Рюкзаки достать не получится?» — спросила я у мужчин. «Не, глубоко ушли», — махнул рукой колдун. «Справимся». Вувыльту крутилась вокруг нас, отбегала вперед, возвращалась, перебирала содержимое карманов. «Пойдем, ну пойдем же!» — торопила она. Я не стала спрашивать, почему она так всполошилась. Решила, что обо всем узнаю сама, когда придет время. Вышла вперед, держа курс на вулкан, с которого так истекала лава. Дым с пеплом поднимались плотным столбом, но их, как и лаву, несло в сторону моря. Луна светила рядом с солнцем, как будто практически вплотную к нему. Никогда прежде я не видела ничего подобного. Тут же пришло осознание. Никто прежде не видел ничего подобного тому, чему стали свидетелями мы. Только радости увиденное не приносило. «Кто я такая, чтобы он послушал меня?» — думала я. Даже волк предал меня. Не верил в то, что я смогу. «А я смогу?» «Смогу», — свистел в ушах ветер. Невольно вспомнились прикосновения волчьих рук, мягкая шерсть на загривке и нежность во взгляде. Разве смотрел бы он так на меня, если бы не любил? А не обманывала ли я себя, когда смотрела в его глаза? Я споткнулась, упала на колено, ударилась ладонями о камни. Брызнули из глаз злые слезы. Вслед за ними пришли рыдания смыли лавиной то, что накопилось в уставшей душе. «Ну-ну, не плачь, ты нагыргын», — утешала меня в увыльту. «Все еще может хорошо закончиться. Ты же умная, придумаешь что-нибудь». Она поглаживала меня по плечам, пока они не перестали вздрагивать. Я шмыгнула носом последний раз. Встала. Посмотрела на место, где на протяжении нескольких тысяч лет спал ворон и окончательно успокоилась. «Ты права, Вовальду», — ответила я сиплым голосом. «Справлюсь». Мы шли до тех пор, пока могли найти дорогу. Хурегалдын и Лейнич по пути показывали коренья и травы, которые можно было есть. Несколько оставшихся консервов лежали в сумках, а живность разбежалась из этих мест, как только начало трясти. «Если дойдем до моря, можно попробовать порыбачить», оптимистично предложил колдун. «Так и сделаем», — кивнула я. В вечерних сумерках мы остановились. До моря оставалось еще несколько километров. Собрали дров, разложили костер. Линич с Хороголдыном наломали хвойных веток, сделали из них подобие спальников. Неудобно, но лучше, чем на камнях. Коренья промыли в ручье, почистили. Я смотрела, как их едят сказки, и не торопилась пробовать. Таких мы еще не ели. В конце концов, желудок победил разум. Странный солоноватый вкус с легкой горчинкой наполнил рот. Я едва не выплюнула, но заставила себя съесть. Оставалось только надеяться на то, что желудок не взбунтуется. Спать без спальника оказалось неудобно. Мне повезло больше, чем остальным. Кухлянка согревала не хуже синтепона, но сон все равно не шел. Все сомнения, что я душила днем, ночью окружили плотным кольцом, стали тянуть силы, нашептывать свои варианты исхода. Вой раздался внезапно. Не волчий. Он пронизывал окрестности, отражался эхом от оставшихся сопок и возвращался обратно. Я вскочила, запуталась ногами в ветках и едва не упала в костер. Вой окружал нас, тянулся со всех сторон. От моря приближались неясные тени, их глаза светились, а рога тянулись к небу. Мы встали спинами к костру, замерли. Бабушка Горанав, Хораголдин шагнул от костра. Мы с волюту вцепились в его руки, потянули назад. Из толпы Кале «Вышла бабушка. Если бы не блеск в глазах и гнетущая темная энергия, я бы тоже приняла ее за горонав. «Стой!» — прошептала я. «Это не она!» Хуреголдын поднял лук с уже натянутой тетевой, направил стрелу прямо в грудь старушки. Справа выпрыгнул рогатый коле. Едва не снес колдуна, но коснулся огня и отпрянул. Развернулся к нам задом и завыл. Злобные духи придвинулись, заметались за границей светового круга. Я подкинула в костер веток и подняла бубен. Ноги расставила пошире, ловя устойчивое положение. Развернулась так, чтобы костер пылал прямо за моей спиной. Вспомнила, что чувствовала, когда в прошлый раз разгоняла Кэле возле землянки бабушки Гаранав. Тогда я действовала по наитию, но действие само рождает знание. Над головой промелькнула тень. Взвыл сбоку один из духов. Костер полыхнул за спиной, и я ударила в бубен. Посыпались искры, ветер поднял пламя. Линич раскрутил над головой горящую хвойную лапу. Мелькали стрелы хора Галдына. Все как в прошлый раз. Но появилось чувство, что сейчас происходит нечто иное. К Эле пришли не по воле злобные великанши. Нет, дело не в этом. Тут же одернула я себя. Их задние ряды смешивались, топтались на месте. Те, что были впереди, наскакивали и отступали, а потом мы вовсе отходили назад, где началось какое-то движение. Бобин задавал ритм, тянул на себя силы извне. Над головой пролетел ворон, разделил небо на две равные части, и мир раскололся. Расползлись лоскуты завесы, и я увидела, как между кэле мелькали духи. Юрки, они опутывали рогатых чудовищ серебристыми нитями. Свистели друг к другу какие-то трели. «Что это?» — шепотом спросил Хорегалдын. «Духи», — коротко ответила я и снова ударила в бубен. Они двигались в такт с моими ударами. Келе таяли в воздухе. Наконец, на поляне осталась только бабушка Гаранав. Она подняла руки, хлопнула в ладоши над головой и исчезла. «Это была не она», — громко сказала я. Хураголдын неуверенно кивнул. Мой голос звенел от напряжения, а духи смотрели на меня немигающими глазами. «Вы пришли ко мне?» — спросила я. Несколько голов склонились в согласном кивке. Я звала вас. Духи сместились, обступили. Я пыталась их разглядеть, но у меня не получалось. Их как будто окутывала постоянно двигающаяся тень. Большие глаза мерцали в предрассветной темноте. Ко мне потянулся корявый палец, царапнул ногтем подбородок. Еще несколько рук поднялись в воздух и поманили. Я шагнула, обернулась на друзей. Они топтались на месте и переглядывались друг с другом. «Я вернусь», — пообещала я и ушла вслед за духами. Снова изменилось небо. Со стороны моря появилась рассветная полоса, а со стороны сопок сгустились тучи. Духи свернули и пошли вдоль берега. Каменистое плато сменилось густыми зарослями стланика, которые сами раздвигали ветки при нашем приближении. В животе заурчало. Мы вышли на скалистый уступ. Ветер дохнул в лицо свежестью. Я посмотрела на море и не смогла понять, когда мы успели подняться вверх по склону. Обернулась на духов, что шли позади, но их уже не было. Исчезли и те, за которыми шла я. Мне на лицо упала снежинка. Присмотревшись к камням, я заметила, что в покрытых растительным слоем трещинах растет брусника. Сорвала зеленую ягодку, и она на моей ладони выросла и покраснела. Я перекатила между пальцами красную бусину, положила в рот и зажмурилась от кислой горечи. Затрещало небо, ветер сбил с ног. Море подняло зеленые волны. Я встала, вытянулась во весь рост, сделала упрямый шаг навстречу стихии и оказалась в полной тишине. Вокруг теперь лежал снег. Я присмотрелась к нему, коснулась пальцами, смяла, отодвинула завесу и оказалась на другой стороне мира. Духи ждали меня. Но если раньше они молчали и держались на расстоянии, то теперь вцепились в мои руки, потянули навстречу ветру. Вместе мы спрыгнули с уступа, мягко приземлились на пологом склоне и подошли к кромке воды. Самой воды видно не было. Она скрывалась подо льдом, но я чувствовала ее. «Чего вы хотите?» Спросила я у духов. Они качнулись и снова исчезли. В задумчивости я развернулась, посмотрела на горизонт и увидела, как Кутх летит над морской гладью. Я вздрогнула от неожиданности. Он летел слишком высоко, чтобы заметить меня. Сзади послышались шаги. Не нужно было оборачиваться, чтобы понять, кто там. Не нужно было смотреть и слушать. Его я ощущала всем своим существом. Я закрыла глаза, вдохнула воздух полной грудью. Когда проснется великий ворон, верь.